Какие мечты исполнятся? Любые, но при условии, что они правильно сформулированы и в их исполнении задействованы люди. Мечта с утра проснуться, и чтобы все стало идеальным, тоже может осуществиться. Но для этого нужно написать, что вкладываешь в понятие идеально, Попросить заморозить себя и разморозить только тогда, когда все станет соответствовать написанному. Возможен такой вариант развития событий. Осталось только правильно сформулировать, чего хочется. А то при разморозке может ожидать разочарование. Представь себе, что мы заказываем художнику написать картину с определенным сюжетом. Написание картины в разгаре, но вдруг мы просим его изменить некоторые детали. Потом просим что-то добавить. Нам этого мало, добавляем еще что-то. И так постоянно. Художник очень детально выполняет все наши просьбы. Порадует ли нас результат полученного? Боюсь, что нет. Потому что на картине мы увидим наложенные друг на друга детали, и понять, что изображено, будет уже невозможно. Так же и в жизни. Постоянно загадывая несформулированное желание, мы и получаем то, что имеем. Ведь каждое желание привлекает к нам в жизнь тех, кто связан с нашей мечтой или является частью цепочки к ней. А если мы и сами не понимаем, чего хотим, то почему тогда искренне удивляемся, откуда все эти люди и почему желания не сбываются? Знаю. Тебя интересуют конкретные примеры, поэтому не буду лить воду. Итак, какие мечты можно исполнить, освоив технику исполнения желаний метод тайной комнаты? Любые, исполнение которых зависит от человека. Давай перечислим самое востребованное. Здоровье и хорошая фигура. Машины, квартиры, дачи, дубленки и прочее. Увеличить доход, найти работу и вторую половинку. Вернуть любимого человека. Увеличить продажи или продать что-то определенное. Все возможности метода перечислить нереально. Сколько людей, столько желаний. Главное помнить, что мы не сможем изменить других людей. Методом мы можем вызвать интерес к себе, но вот воспользуемся ли мы появившейся вероятностью, это уже зависит от нас. Образно говоря, если мы загадаем машину и будем сидеть на десятом этаже, закрывшись в квартире и не открывать дверь, даже когда в неё постучат, желая вручить ключи, не стоит плакаться, что мечты не сбываются, и обвинять всех вокруг. С одной стороны, такой человек прав, мечта же не сбылась. А с другой стороны, это он сам отверг появившуюся вероятность, решив, что мечта должна сбыться только в виде залетевшего в окно волшебника в голубом вертолёте. Мы можем получить приглашение на собеседование в фирму мечты. Но получим ли мы работу? Зависит от нас самих. Если в резюме указали умение писать программы на разных языках, а сами не умеем даже включать компьютер, то, скорее всего, работу мы не получим. В тайной комнате мы еще рассмотрим, почему не стоит лукавить и надо быть готовым применить навыки, когда к ним возникнет интерес. Да и что такое навыки, умения и знания тоже узнаем. А то я все чаще их упоминаю, но так и не рассказываю о них. А скоро буду упоминать их еще чаще. Потому что они очень важны. Это раз. И потому что следующая глава — это уже долгожданная «Твоя тайная комната. Это два». Мы ее так ждали, и теперь в шаге от нее. Я предлагаю остановиться. Ранее тобой прослушано много информации. В книге нет ничего неважного, и все, что в ней есть, нужно не только прослушать, но и усвоить. Далее нас ждет сама инструкция. Верю, хочется побыстрее перейти к ней. Но ведь тебя интересует результат, а не просто послушать на досуге. Поэтому прошу еще раз взять ручку. Составь конспект. На листке напиши название прочитанных глав и оставь пустое место под каждой из них. Прошу еще раз внимательно переслушать книгу до этого места и на листке под каждой главой написать основные моменты из нее. Это необходимо потому, что когда мы кратко излагаем прочитанное, мы его осмысливаем и улавливаем суть. Не спеши. Мечты никуда не убегут, а если ответственно подойдешь к моей просьбе, то есть вероятность ускорить их исполнение. Как выглядит конспект? Конспект. Глава, на чем основан метод тайной комнаты. Глава опасности. Глава отличия от других техник исполнения желаний. Глава «Доход», глава «Предназначение», глава «Призвание», глава «Какие мечты исполнятся».